Погребённое заживо. В 1968 году в списке 10 наиболее опасных преступников, разыскиваемых в Соединённых Штатах, появилась парочка Гарри Стивен Крист и его подруга Рут Айзмен Шир, которые в штате Джорджия организовали похищение двадцатилетней Барбары Джейн Маккл, дочери миллионера Роберта Макла. Но намеченный парочкой хитроумный план с самого начала оказался на грани провала. Правда, преступники сумели получить требуемый выкуп 500.000 долларов, только скрыться от полиции им не удалось. У известного во Флориде миллионера, строительного магната Роберта Макла, было двое детей: двадцатидвухлетний сын Роберт и двадцатилетняя дочь Барбара Джейн. Симпатичные, интеллигентные дети. Сын жил с родителями, а младшая дочь училась далеко от дома в старейшем частном университете Эммори в городе Атланта, штат Джорджия. Накануне Рождества 1968 года Барбара, как и многие студенты, заболела Гонконгским гриппом. Начавшиеся каникулы могли быть испорчены. Правда, Барбара быстро пошла на поправку и перебралась в отель Роудовый инн. Куда 23 декабря прибыла её мать, миссис Джейн Майкл. Дочь чувствовала себя вполне прилично, и на утро вместе с матерью они собирались вылететь во Флориду, чтобы всей семьёй встретить Рождество дома. К отъезду было всё готово, чемоданы стояли у входа. Неожиданно поздно ночью в дверь номера кто-то постучал. К двери подошла миссис Маккл и спросила, кто там? Мужской голос ответил, что это полиция, просит открыть, произошла дорожная авария, в которую попал молодой человек, который уверяет, что он является другом Барбары Джейн Маккл. У него машина белый Ford. Не может ли Барбара подтвердить его показания? Миссис Маккл знала, что у Барбары завёлся приятель из студенческой среды. Молодой человек, который действительно имел белый форд, наконец днём он возил их по городу. Обеспокоенная случившимся, миссис Маккл открыла дверь. Всё, что произошло дальше, напоминало фильм ужасов. Ворвавшийся в номер грузный мужчина грубо прижал к стенке миссис Маккл и зажал ей рот тряпкой, пропитанной, очевидно, хлороформом. Миссис Маккл потеряла сознание. Ей связали руки и ноги. Вошедший в номер ещё один человек вытащил из постели спавшую Барбару. Ей ткнули в бок пистолетом и приказали молчать. В одном халате девушку тихо вывели на улицу и посадили в машину. Гостиница спала мёртвым сном. Утром пришедшая в себя миссис Майкл освободила ноги от верёвок и спустилась вниз. В гостинице никого не было. Она с трудом выбралась на улицу. Кое как открыла дверцу припаркованной машины, втиснулась в неё, включила зажигание и громмотно нажала на сигнал. Ревущие гудки подняли на ноги весь персонал. Прибежавшие служащие освободили от пут миссис Майкл, и она рассказала о ночном нападении и похищении дочери. Прибывшие вскоре полицейские ещё раз внимательно выслушали её показания. Миссис Маккл запомнила грузного молодого мужчину в кожаной куртке и кепке. В правой руке он держал пистолет. У второго нападавшего она заметила на голове только лыжную шапочку. Рост её дочери 175 см, тёмные волосы, стройная, вес около 60 кг, была одета в ночной халат. Миссис Маккл показала фотографии дочери. Кроме этого она ничего не смогла сообщить. В поиске девушки подключились не только полицейские штата Джорджия, но и сотрудники федерального бюро расследований. В известность тотчас был поставлен отец Барбары, мистер Маккл. Он потребовал, чтобы дело не предавали огласке, обязательно выслушали требования похитителей и пошли им навстречу. Он готов заплатить любую сумму. Главное спасти дочь, вызволить её невредимой из рук похитителей. Вскоре в доме мистера Маклероу раздался звонок. Незнакомый голос сообщил, что за освобождение дочери требуется уплатить 500.000 долларов. Точные сведения находятся в письме, которое спрятано под камнем в саду мистера Макла. Трубку повесили. В саду под валуном действительно лежало письмо. В нём похитители назвали место, куда следует доставить чемодан с деньгами купюрами по 20 долларов. Это была непростая задача для служащих банка, куда обратился мистер Майкл: собрать пачки денег по 20 долларов, переписать их номера и серии. Тем не менее, всё было сделано так, как того требовали похитители. Чемодан с деньгами оставили в припаркованной у безлюдной набережной машине Volvo. Но первая передача денег сорвалась. Проезжавший случайно мимо набережной полицейский патруль спугнул парочку, мужчину и очевидно женщину в лыжной шапочке. При виде полиции они бросили свою машину, в ней чемодан и убежали в разные стороны. В чемодане оказались пачки купюр по 20 долларов. Полицейские тотчас установили, кому они принадлежали. Деньги вернули в семью. Разодосадованный Макл вынужден был снова устанавливать связь с похитителями. извиняться перед ними и просить провести операцию снова. Между тем, полицейские установили, что владельцем автомобиля Volvo был 23-летний женатый Джордж Дикон, технический сотрудник Массачусетского университета. Им удалось также выяснить, что на самом деле под именем Дикона скрывался беглый заключённый Гарри Стивен Крист. Далее полицейские узнали, что он познакомился С двадцатишестилетней научной сотрудницей Института моря Рут Айзман Шир, переселённой еврейкой, родившейся в Гондурасе. Эта парочка подозревалась теперь в похищении Барбары Джейн. Все полицейские патрули на вокзалах, улицах и в портах Майами были предупреждены и имели на руках фотографии разыскиваемых людей. Вскоре в дом Мэкла поступило сообщение, Что похитители назначили новое место для передачи денег и просят немедленно привести чемодан. На этот раз Роберт Маккл, не поставив в известность полицию, сам повёз деньги и оставил чемоданчик в условленном месте. Как ему сообщили, вскоре чемоданчик забрали, но звонков о месте нахождения дочери Барбары не было. Семья не находила себе места. Полиция не могла сообщить ничего утешительного. Вскоре в полицию позвонил мужчина и предложил начать поиски в пустынном Лейк-Беркли, недалеко от Майами. Там, возможно, преступники спрятали Барбару. Свыше 100 сыщиков тотчас отправились прочёсывать местность. Никаких следов присутствия человека они не обнаружили. И только под вечер, когда уже стемнело, Они толкнулись на свежий холмик, из которого торчали две трубки. Из-под земли доносились какие-то стуки. Они разрыли холмик и наткнулись на длинный ящик с крышкой. Когда её подняли, то внутри обнаружили лежавшую Барбару. Она была в том же халатике и со страхом смотрела на людей. Она пролежала в этом подземном хранилище свыше 3 суток. всё время поисков похитителей у неё не было сил двигаться к автомашине её несли на руках но главное барбара джейн мэккл была жива и в принципе здорова после шока ей требовалось лечение и отдых врачи никаких заболеваний и отклонений в её психике не обнаружили она мужественно перенесла все испытания пела песни и верила что её спасут Одновременно продолжалась операция по поимке главных подозреваемых: Гарри Криста и Рут Айзман. Первого засекли, когда он купил моторную лодку и расплатился за неё двадцатидолларовыми купюрами. Его поймали, а вот его напарницу разыскивали свыше 2 месяцев. Наконец-то её схватили. Итог судебного процесса, который привлёк большое внимание общественности и прессы, Гари Стивена Криста приговорили к пожизненному заключению, но отсидел он только 10 лет. Когда его выпустили, он занялся контрабандой наркотиков и его снова посадили. Рут Айзман получила 7 лет. Через 4 года её помиловали и выслали в Гондурас. А в своём непростом подземном испытании Барбара Джейн Маккл написала книгу. Впоследствии её историю экранизировали.